«Ваше Величество!» — смиренно отвечал Костенецкий. «Прикажите впредь в артиллерии делать банники из железа, а то ведь они деревянные. Как трахнешь по каске, сразу пополам трескаются!» Ермолов потом сказал Костенецкому. «А ведь нам, Базиль, не простят этих шуток!» Не простили. Место Ермоловым занял князь Яшвиль, которого Костенецкий терпеть не мог. Но время было не таково, чтобы разбираться с начальством. Париж открылся после битвы при Фер-Шампенуазе. В этой удивительной битве пехота русская даже не успела выстрелить, она лишь утверждала своей поступью победные громы российской артиллерии. Европа рукоплескала русскому воинству, вступившему в Париж, и в памятном манифесте о мире сказано было справедливейшее – 1812 год тяжкие ранами приятными в грудь отечества нашего для неложения коварных замыслов властолюббил во врага вознес россию наверх славы явил перед лицаем вселенная величие я положил основание свободы народов На этом и закончилась боевая карьера Костенецкого. Пока пушки гремели, при дворе старались не замечать его правды матки, которую он резал в глаза начальству, невзирая на их чины и титулы. Но вот наступила мирная тишина. Пушки, покрытые чехлами, стали тихо дремать в арсеналах, и Костенецкий вдруг оказался неудобен для власть придержащих. К тому же и всесильный граф Аракчеев, достигнув после войны небывалых высот власти, не давал Костенецкому ходу по службе. Однажды при встрече он гнусаво напомнил Василию Григорьевичу, «Я ведь не забыл, как вы, генерал, меня, сироту горькую, в корпусе кулаками подчивали, и сейчас, бывало, поплакиваю дни юности, вспоминая под вашим суровым капральством проведенные». Один современник отмечал, что Костенецкий был тверд в своих убеждениях, не умел гнуть спину перед начальством, с трудом переносил подчиненность. Не стало боевых схваток, и конная артиллерия потеряла присущую ей лихость столь любезную сердцу Костенецкого. А на маневрах бывало и так, что пушки Костенецкого давно умчались за горизонт, а император со свитой, сильно отстав, вынужден догонять их голопом. «Остановите ж этого безумца!» — кричал император. «Или он не понимает, что здесь не война, а только маневры!» Посланный адъютант возвращался с унылым видом. Костенецкий сказал, что не вернется. «Чем же он занят?» «Не смею повторить, Ваше Величество. Я вам повелеваю, повторите». Костенецкий сказал, что его бригада не имеет времени шляться по всяким императорским смотрам, занятое служением священного молебна об изгнании из Руси всех татар и немцев. Костенецкий зазнался, надо его проучить. Командующий первой армией барон Остен Сакен решил примирить Костенецкого с Яшвилем, пригласив их к себе на обед. «Если вы меня любите, — сказал барон, — то Василий Григорьевич должны при мне поцеловаться с князем Яшвилем. Костенецкого так и выкинуло из-за стола. «Да кто вам сказал такую чепуху, будто я люблю вас, барон! Напротив, барон, я ненавижу вас!» Настал черед растеряться командующему армии. «За что же, милейшие, вы меня ненавидите?» А зато, — рубил Костенецкий, — что вы немец, перец, колбаса, кислая капуста. Терпеть не могу вашего педанства, формалистики, шагистики и прочих берлинских премудростей. Я русский воин, и мне ли подчиняться князьям яшвелем и баронам Остенсакеном? Ты совсем глупый, если решил, что я твоего татарина целовать стану. Обедайте сами, ну вас всех к черту. Костенецкому велели покинуть армию, и ехать к себе на хутор. Он приехал домой, а там крестьяне воют от притеснения управляющего. Василий Григорьевич, забыв о своей нечеловеческой силе, в злости так поддал управляющему, что тот вышиб дверь головой, пролетел метров 10 по воздуху и застрял головою в плитне, обрушив стына целый ряд горшков, сушившихся на санцепеке.